Я начала проситься. Хочу мстить, хочу рассчитаться за всё то зло, что мне принесли фашисты. Хотела убить, отомстить, стрелять хотела. Хотя мне доказывали, что телефон в артиллерии это очень важно, но телефонная трубка сама не стреляет. Я написала рапорт командиру полка. Он отказал. Я тогда недолго думая обратилась к командиру дивизии. Приезжает к нам полковник Красных. Выстрел всех и спрашивает: «Где тут та, что хочет быть командиром орудия?» А я стою, маленькая, шея худая, тонкая. А на этой шее автомат висит, автомат тяжелый, 71 патрон. И видно, какой у меня жалкий вид. Он посмотрел, что хочешь. А я ему говорю, стрелять хочу. Не знаю, что он подумал. Он долго так на меня смотрел, потом повернулся круто и ушел. «Ну, думаю, все, отказ. Прибегает командир. Разрешил полковник». Окончила краткосрочные курсы, очень краткосрочные, три месяца училась. И вот я командир орудия, и значит, меня в 1357-й зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное. Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя идет. Сейчас он всю-всю тебя превратит ни во что». Но все это не для девчонки. У нас сначала 85-ки были, они себя хорошо под Москвой показали. Они пошли потом против танков. Дали нам 37-миллиметровки. Это на Ржевском направлении. Там такие бои шли. Весной лед тронулся на Волге. И что мы видели? Мы видели, как плывет льдина, и на льдине два-три немца и один русский солдат. Это они так погибали, вцепившись друг в друга. Они вмерзли в эту льдину, И этой дины вся была в крови. Вы представляете, вся матушка Волга была в крови. И вдруг остановилась посреди вздоха, как на лету попросила: "Не могу, дайте передохнуть, трудно". Саша заставила две таблетки успокаивающих выпить. Так хоть не плачу. А я блокадный Ленинград вспомнила. Слушая Валю, заговорила Александра Фёдоровна: "Особенно один случай, который всех нас потряс". Нам рассказывали, что какая-то пожилая женщина каждый день открывает окно и из ковшика выплёскивает на улицу воду, и с каждым разом это у неё получается всё дальше и дальше. Сначала подумали: "Ну, наверное, сумасшедшая, чего только не было в блокаду", и пошли к ней выяснить, в чём дело. И послушайте, что она сказала: "Если придут в Ленинград фашисты, ступят на мою улицу, я буду их шпарить кипятком. Я старая, ни на что больше не способна". так я буду их шпарить кипятком». И она тренировалась. Это была очень интеллигентная женщина. Я даже сейчас помню ее лицо. Она избрала тот способ борьбы, на который у нее еще доставало сил. Вы представьте себе тот момент. Это враг уже был рядом, возле Нарвских ворот шли бои, обстреливали с цеха Кировского завода. И таких случаев, когда человек искал, что все-таки сделать для борьбы даже тогда, когда, казалось, уже ничего не мог, было много. И это потрясало больше всего. С войны я вернулась с коллегой, продолжает свой рассказ Валентина Павловна. Меня ранило осколком в спину. Рана была небольшая, но меня отбросило далеко в сугроб. Я что-то несколько дней не сушила валенки. То ли дров не было, то ли моя очередь сушить не подошла. Печка маленькая, а нас вокруг нее много. И пока меня нашли, я сильно отморозила ноги. Меня, видимо, снегом забросало, но я дышала, и образовалась трубка. Нашли меня собаки, разрыли снег, и шапку-ушанку мою санитарам принесли. Там у меня был паспорт смерти. У каждого были такие паспорта. Какие родные куда сообщать в случае смерти? Меня откопали, положили на плащ-палатку, был полный полушубок крови. И никто не обратил внимания на мои ноги. Шесть месяцев я лежала в госпитале, хотели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что началась гангрена. И я уже немножко смолодушничала, не хотела оставаться жить калекой. Зачем мне жить, кому я нужна? Ни отца, ни матери, а буза в жизни. Ну кому я нужна, обрубок? Задушусь. И я попросила у санитарки вместо маленького полотенца большое. А меня в госпитале все дразнили. А, здесь бабушка, бабушка старая лежит. Потому что когда начальник госпиталя увидел меня первый раз, спросил: "Ну, а сколько же тебе лет?" А я ему скоренько: "19". "19 скоро будет". Он засмеялся: "О, старая, старая, это уже возраст". И санитарка тётя Маша меня так и дразнила. Она мне говорит: "Я тебе дам полотенце, поскольку тебя к операции готовят, но я буду за тобой смотреть. Что-то не нравится девка мне твои глаза. Не думала ли ты чего плохого?" Я молчу. Но вижу, что и правда, готовят меня к операции. Я хотя и не знала, что такое операция, ни разу не резаная. Это теперь географическая карта на теле. Ну тоже догадалась. Спрятала большие полотенца под подушку и жду, когда никого не станет. Когда все заснут. А кровати были железные. Думаю, завяжу полотенце за кровать и задохнусь. Но тётя Маша не отошла от меня всю ночь. Сберегла на меня молодую До утра никуда не ушла. А мой палатный врач, молодой лейтенант, ходит за начальником госпиталя и просит: "Дайте, я попробую, дайте, я попробую". А тот ему: "Что ты попробуешь? Девчонки 19 лет, из-за нас с тобой погибнет". Оказывается, мой палатный врач был против операции. Он предлагал другой способ, новый по тем временам: специальной иголкой вводить под кожу кислород. Кислород питает. Ну, я точно не скажу как, я не медик. И он этот молодой лейтенант уговорил начальника госпиталя: "Не стали они мне ногу резать, стали лечить этим способом". И через 2 месяца я уже начала ходить. На костылях, конечно. Ноги как тряпки, нет никакой опоры. Я их не чувствовала, я их только видела. Потом научилась ходить без костылей. Мне говорили: "Родилась во второй раз. После госпиталя был положен отдых". А какой отдых, куда, кому? Поехала я в свою часть, на своё орудие. Вступила там в партию в 19 лет. День победы встретила в Восточной Пруссии. Уже пару дней был затишье, никто не стрелял. А среди ночи вдруг сигнал. Воздух. Мы все вскочили, и тут кричат: "Победа! Капитуляция!" Капитуляция это ладно, а вот победа это до нас дошло. Война кончилась, война кончилась. Все начали стрелять кто из чего. У кого что было: автомат, пистолет, из орудия стреляли. Один слёзы вытирает, второй пляшет. Я живой, я живой, командир потом говорил. Ну что ж, демобилизации не будет, пока за снаряды не заплатите. Что вы сделали? Сколько вы снарядов выпустили? Из воспоминаний Валентины Павловны Чудаевой. Нам казалось, что на земле будет всегда мир, что никто никогда не захочет войны, что все снаряды должны быть уничтожены. чтобы даже никогда о войне и не говорили. А как захотелось домой. Пусть там и папы не было, и мамы не было, но земной поклон моей мачехе. Она меня как мать встретила. Я ее после мамы звала. Она меня ждала, очень ждала. Хотя начальник госпиталя успел ей написать, что мне ампутировали ногу, что меня привезут к ней такую. Чтобы она приготовилась. Обещал, что я немного у нее поживу, а потом меня заберут. Но она хотела, чтобы я вернулась домой живой. Она меня ждала. Мы 18-20 лет ушли на фронт, а вернулись в 20-25. Сначала радость, а потом страшно. А что мы будем делать на гражданке? Подружки в институты успели окончить, а кто мы? Ни к чему не приспособлены, без специальности. Всё, что знаем война, всё, что умеем война. Хотелось скорее отделиться от войны. И шинель быстренько шила себе пальто. пуговицы перешила. На базаре продала кирзовые сапоги и купила туфельки. Надела первый раз платье, слезами обливалась. Сама себя в зеркале не узнала. Мы же 4 года в брюках. Кому я могла сказать, что я раненная, контуженная? Попробуй скажи, а кто тебя потом на работу возьмёт? И что говорить, у меня ноги больные. Я была одна, очень нервная. Мы молчали как рыбы. Мы никому не говорили, что мы фронтовички. Так между собой связь держали, переписывались. Это потом чествовать на стали, приглашать на встречи, а тогда мы молчали. Даже награды не носили. Мужчины носили это победители, герои, женихи. У них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами. На фронте мужчины относились к нам изумительно. Они оберегали нас. Я не встречала в мирной жизни, чтобы они так относились к женщинам. Когда отступали, ляжем отдохнуть земля голая они сами в гимнастёрках лягут а нам отдадут свои шинели девчонок девчонок надо укрыть найдут где-то кусок ваты бинта на возьми тебе пригодится сухарик последний поделят кроме добра кроме тепла мы ничего другого-то и не видели и нам было так обидно когда после войны надо было прятать свои солдатские книжки мы с мужем когда демобилизовались и приехали в минск не имели ни простыни ничего Он тоже фронтовик, командир батальона. Нашли карту. Она хорошая была, из бязи. Мы её отмачивали. Вот эта бязивая простыня первая простыня у нас была. Потом, когда дочка родилась, на пелёнки её пустили, карту эту. Как сейчас помню, политическая карта мира. Муж как-то пришёл: "Пойдём, мать, я видел выброшенный старый диван". И мы ночью ходили за тем диваном, ночью, чтобы никто не видел. Как мы радовались этому дивану. Всё-таки мы были счастливы. Мы не унывали, а то варим карточки и звоним друг другу. Приходи, я сахар получила, будем чай пить. Ничего над нами не было, ничего под нами не было. Не было этих ковров, ничего. И мы были счастливы. Мы были счастливы, что мы живы остались, что мы дышим, смеёмся, живём. Нас грело чувство любви и сострадания к людям. Как-то очень нужен был человеку человек. Мы очень нуждались друг в друге. Хотя это были трудные, теперь оглянешься, очень трудные годы. Сейчас, конечно, нас подняли, оценили. И меня часто приглашают выступать, рассказывать. Недавно выступала перед молодыми итальянцами. Мне сказали, что это дети богатых родителей. И вот они меня спрашивали, у какого врача я лечилась. Почему-то они выясняли, не обращалась ли я к психиатру, и какие сны мне снятся. Снится ли мне война, и не было ли мне страшно на войне. Я им отвечала, что каждый человек хочет жить, в каждом таится страх смерти. Но есть такие моменты, когда ты не ощущаешь, есть страх или нет. Ты видишь, что в твой дом пришёл враг, и тогда ты побеждаешь свой страх. Они реагировали таким образом, что советская женщина для них загадка. Ещё их интересовало: вышла ли я замуж после войны? Почему-то они думали, что нет. Я им в тон говорю: "Все трофеи везли с войны, а я мужа везла". Есть у меня дочка, теперь внуки растут. Конечно, я хотела больше детей, но не было ни здоровья, ни сил, ни средств. Что тут говорить? И учиться не смогла. Работала до пенсии лаборанкой в политехническом институте. Работа мне нравилась, всегда с молодёжью. Стареешь медленнее. Был у меня 2 года назад в гостях наш начальник штаба Иван Михайлович Гринко. Он уже на пенсии. За этим же столом сидел. Я тоже пирогов напекла. Говорят, они с мужем вспоминают, девчонок наших называют. А я как зареву: "Почёт, говорите, уважение. А девчонки-то многие одинокими остались. Не у всех и сейчас есть отдельные квартиры. Всё жить в коммуналке. Кто их пожалел, защитил?" Да знаете ли вы, одним словом праздничное настроение я им испортила. Начальник штаба вот на вашем месте сидел. "Ты мне покажи, говорю, кто тебя обижал?" Я ему расскажу, какие вы были девчонки. Прощение просил. Валя, я ничего тебе не могу сказать, кроме слёз. Да что теперь? Теперь уже поздно. Перед уходом, как я не отказываюсь, мне напаковывают пакет с пирогами. Это сибирские особенные. И дают длинный список с адресами и телефонами. Ты уж, пожалуйста, всех наших девчонок найди. Обязательно отзовутся. Мы народ не избалованный. Я хоть и отболею после нашей встречи, но рада, что ты послушала. Пусть память останется. Нас награждали маленькими медалями. Памятный май 80-го. Позади уже два года поиска, встреч, десятки писем разосланы в разные концы страны. Моя личная почта стала напоминать военкоматскую или музейную. Привет от летчиц авиаполка Марины Росковой. Пишу вам по поручению партизанок бригады «Железняк». Поздравляют минский подпольщики, желаем успеха в начатой работе. Обращаются к вам рядовые полевого бально-прачечного отряда. Я живу теперь как бы в двух поколениях, в том, что было молодо в 41 и в своём, кому 20 и 30 сейчас. Нахожу в своём сознании две реальности, два человеческих мира, которые пересекаются и расходятся, поочерёдно укрупняются или уменьшаются, сливаются в единое Моя память это уже их память. Их память моя память. Иногда я слышу, сколько можно писать о войне. Да. Я думала о том, что знания, которым наполняю блокноты, нагружаю свою душу, тяжело и невыносимо для человека. У нас живущих в такой усовершенствованный технический век, что нам грозит уже не одна из войн подобных тем, которые знало человечество, а экологическая катастрофа. Осталась надежда, что самое сильное оружие Самая непобедимая человеческая память. Память. Но какие сложные, какие запутанные линии её чертежи. Всё больше убеждаясь с каждым днём поиска, куда посложнее чертежей самой адской машины, которую изобрели или хотят изобрести, чтобы убивать уже не сотни, не тысячи, а сразу миллионы человек. И вместе с ними их память, эту нематериальную материю, без которой мы люди перестали бы быть людьми. Как уловить её? овеществить в слове. На просьба о встрече мои адресаты откликаются охотно. За всё время было только несколько категорических отказов. Нет, это как страшный сон, не могу, не буду или не хочу вспоминать, ничего не помню, не хочу помнить. А вот написать свои воспоминания решаются не все. Да и не у всех получается это трудное дело доверить бумаге свои чувства и мысли. И переписка против ожидания дают только адреса и новые имена. «Металла вам не хватает», написала Валентина Дмитриевна Громова, санинструктор. «Осколок от ранения под Витебском ношу в легком, в трех сантиметрах от сердца. Второй осколок в правом легком, два в области живота». Ушла на фронт со всем девчонкой, вернулась инвалидом. Как могла, старалась не сдаваться болезням. Окончила вечерку, заочный техникум, А вот институт культуры закончить не удалось. Всему виной подорванное здоровье. Живу одиноко из-за последних ранений, и контузии мне нельзя было иметь детей. Приезжайте, поговорим, написать обо всём не сумею. Я приехала с фронта, и врачи не пустили меня учиться. Проклятая война, проклятая контузия. Много я поскиталась, детей у меня не было. Мужа тоже всё из-за войны. О наград больших не имею, только несколько медалей. Не знаю, будет ли интересно вам моя жизнь, но хотелось бы кому-нибудь её рассказать. Воронова В. П., телефонистка. Из письма Александры Леонтьевны Бойко, младшего лейтенанта-танкиста. Жили мы с мужем в крайнем севере, в Магадане. Муж работал шофёром, я контролёром. Как только началась война, мы оба попросились на фронт. Нам ответили, что работайте там, где вы нужны. Тогда мы послали телеграмму на имя товарища Сталина, что вносим 50.000 рублей на построение танка и желаем вдвоём идти на фронт. Нам пришла благодарность от правительства. И в сорок третьем году меня с мужем направили в Челябинское танко-техническое училище, которое мы окончили экстерном. В лагерях получили танк. Мы оба были старшими механиками-водителями. А в танке должен быть только один механик-водитель. Командование решило назначить меня командиром танка ИС-122, а мужа старшим механиком-водителем. И так мы прошли всю войну. Освобождали Прибалтику, Польшу, Чехословакию, Германию, оба были ранены и награждены. Было немало девушек-танкистов на средних танках, а вот на тяжёлом я одна. Иногда думаю, рассказать бы кому-нибудь из писателей своих жизней целая книга получится. Написал Иван Арсентьевич Левицкий, бывший командир 5-го дивизиона 784-го зенитно-артиллерийского полка. В 1942 году меня назначили командиром дивизиона. После знакомства комиссар полка сказал, «И учтите, капитан, что вы принимаете не обычный, а девичий дивизион. В нем половина состава девушки». Люди, требующие особого подхода, особого внимания и заботы. Я, конечно, знал, что в армии служат девушки, но плохо себе это представлял. Мы, кадровые офицеры, несколько настороженно относились к тому, как слабый пол овладеет военным делом, которое всегда было мужским. Ну, скажем, медицинские сёстры это было привычно. Они хорошо себя зарекомендовали ещё в Первую мировую войну, затем в Гражданскую. А что будут делать девушки в зенитной артиллерии? где надо таскать пудовые снаряды, как разместить их на батарее, где всего одна землянка, а в состав расчёта входят и мужчины. Им придётся часами сидеть на приборах, а они железные, сиденья на орудиях тоже железные, а это же девушки, им же нельзя. Где они будут наконец мыть и сушить волосы? Возникло масса вопросов, какое это было необычное дело. Стал ходить на батарее присматриваться, признать, что малость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 Мысли были такие: пропал я с этим народом. Но скоро мне пришлось отказаться от всех своих сомнений. Девушки стали отличными солдатами. Они даже были точнее в едливе в работе, чем мужчины. А точность в артиллерии дело великое. От города Горького, где мы формировались, дошёл я со своим девичьим дивизионом до Познани. У танкистов броня, у пехотинцев окопчик, а у зенитчиков ничего. Оборудая боевые порядки, он прячет от поражения всё, кроме себя. Он не роет щели, не делает блиндажей. Он не уходит от орудия даже тогда, когда самолёт пикирует на батарею. Это был жестокий путь. Давно хочу о нём рассказать кому-нибудь или написать. Адреса самые разные: Москва, Киев, Витебск, Волгоград, Галич, Смоленск. Кроме растерянности ничего другого не испытываю, когда получив очередное письмо, Ещё на карте незнакомый город или посёлок. Как же туда добраться? Когда и как встретиться? Является спасительная идея собрать как можно больше женщин вместе. Но как? И тут на помощь приходит случай. И один из ней почта приносит приглашение от ветеранов 65-й армии генерала Батова. Собираемся мы обычно 16-го-17-го мая в Москве на Красной площади. Уже много лет так у нас заведено. И традиция, и обряд приезжают все, кто еще в силах. Едут из Мурманска и из Караганды отовсюду. Одним словом, ждем. Стоит в Александровском саду мемориал, красный камень памяти, течет к нему медленная река прозрачных майских цветов. Если бы удалось посмотреть сверху, то они бы напомнили костер, как их много. И меня несет этим потоком в волнах тихих, счастливых разговоров.